Трех человек душат, четырех закалывают, одного проворачивают в мясорубке, еще одного заживо бальзамируют, троих подвергают смертельным пыткам, шестерых расстреливают, одного подрывают на мини. И все это именуется реалистическим показом борьбы за существование. Убийство и насилие в этой продукции — норма поведения. Убийство равносильно успеху, насилие — праву. Жизнь это бой быков. Один крепко стоит на ногах, другого сбивают. Звучит одна современная на Западе песенка. Вот вам и хороший тон. Перед женщинами растаркивается, женщин покупают и продают. В буржуазных книгах о хорошем тоне много внимания уделяется взаимоотношениям между мужчиной и женщиной. разнообразным внешним проявлением джентльменского обхождения с женщинами. Но чего стоит рассаркивание перед нею, если вас уверяют, что женщины якобы большие дети, и ничего больше. Разумный человек лишь только шутит и забавляется с ними, применяясь к их прихотям и льстяям. У них только две страсти — тщеславие и любовь. Это их существенные признаки. Воспитанный человек никогда не должен разговаривать при женщине о политике, науке, технике и других серьезных вещах. Роль женщины в буржуазной семье сведена лишь к функции домашней хозяйки, призванной украшать и разнообразить жизнь мужа. Женщина — игрушка, которую можно и купить, и продать. Тот, кто имеет деньги, может сказать, как отмечал Карл Маркс, Я уродлив, но я могу купить себе красивейшую женщину. Значит, я не уродлив, его действие уродства и его отпугивающие силы сводится на нет деньгами. Пусть я по своей индивидуальности хромой, но деньги добывают мне 24 ноги, значит, я не хромой. Я плохой, нечестный, бессовестный, скудоумный человек, Но деньги в почете, а значит, в почете и их владелец. Деньги являются высшим благом, значит, хороший их владелец. Деньги, кроме того, избавляют меня от труда быть нечестным, поэтому заранее считается, что я честен. Одно дело — поведение в кругу равных или вышестоящих. Чем больше состояние, тем больше требуется лицемерных улыбок, угодничества, изысканной вежливости, тем ниже поклон. Другое дело поведение в кругу ниже стоящих. Учтивый и вежливый в своем кругу буржуа не считает нужным утруждать себя соблюдением элементарных правил общежития во взаимоотношениях с людьми, стоящими ниже по имущественному положению. Вспомним героя замечательного рассказа Льва Николаевича Толстого После бала полковника, который произвел сперва величайшие впечатление на молодого человека своими изысканными манерами в обществе равных ему людей. А через несколько часов этот молодой человек был потрясен, увидев, как полковник хладнокровно руководил жестоким бесчеловечным избиением своего подчиненного. О двух культурах. Владимир Ильич Ленин писал, что в классово-антагонистическом обществе нет и не может быть единой однородной культуры. В каждой национальной культуре есть хотя бы неразвитые элементы демократической и социалистической культуры, ибо в каждой нации есть трудящаяся и эксплуатируемая масса. Условия жизни которые неизбежно порождают идеологию демократическую и социалистическую. Буржуазная пропаганда в странах капитала оказывает отрицательное влияние на поведение молодежи, стремится отвлечь ее от насущных политических и социальных проблем. Радио, кино, телевидение и печать соблазняют юношей и девушек низкосортными развлечениями, легким образом жизни. Под влиянием официальной пропаганды значительная часть молодых людей на Западе утрачивает высокие идеалы, скатываясь в болото обывательщины. В капиталистическом мире идет ожесточенная борьба между господствующей реакционной буржуазной культурой,